Студия «Ардис» представляет Жюль Верн «Малыш». Читает Нина Сашина. Часть первая. Глава первая. В глубине Канаута. Ирландия, обнимающая поверхность в 20 миллионов акров, то есть почти 10 миллионов гектаров, находится под управлением вице-короля или наместника, уполномоченного королем Великобритании. Она разделена на четыре провинции, на Лейнстер на востоке, Мюнстер на юге, Канаут на западе и Ульстер на севере. Историки утверждают, что Соединенное Королевство занимало некогда лишь один остров, теперь их два, разделяемых более политическими несогласиями, нежели физическими препятствиями. Ирландцы, будучи друзьями французов, остаются, как и прежде, врагами англичан. Ирландия, страна интересная для туристов, мало привлекательна для ее обитателей. Они не могут сделать ее плодородной, а она не может их прокормить. И хотя эта мать не имеет молока для своих детей, они все страстно любят ее и называют самыми нежными именами — Зеленым, ирином, чудным изумрудом, оправленным в гранит, а не в золото, островом лесов, хотя он более остров скал, страной песен, хотя песни исходят из больных и слабых уст, первым цветком земли, первым цветком морей, хотя цветы эти быстро вянут под натиском бурь. Бедная Ирландия. Ее, вернее, было бы назвать «островом нужды», именем, которое ей следовало бы носить уже целые века. В Ирландии равнины, озера и торфяники между Дублинским и Галуэйским заливами разделены двумя возвышенными полосами. Остров напоминает в середине Лохань, Лохань, в которой нет недостатка в воде, все вместе взятые озера Зеленого Ирина составляют 2300 квадратных километров. Уэстпорт, маленький городок в Канаутской провинции, находится в середине залива Клу, Усеянного тремястами шестьюдесятью пятью островками, как Морбиган у берегов Британии. Это один из красивейших заливов, весь испещренный мысами, которые по форме напоминают зубы акулы, разгрызающие гребни несущихся волн. В этом-то Уэстпорте мы и познакомимся с малышом и проследим потом его жизнь. Население городка около пяти тысяч жителей по большей части католического вероисповедания в день когда начинаются наше повествование в воскресенье 17 июня 1875 года большинство жителей отправилось к обедне Провинция канаут производит преимущественно тип кельтов хорошо сохранившийся в среде коренных жителей но какая ужасная эта страна вполне оправдывающая общее о ней мнение в канауте не лучше чем в аду несмотря на бедность городишек верхней ирландии обитатели их умудряются в праздничные дни заменять свои ободранные рубяща более нарядными или хоть менее рваными мужчины облекаются в заплатанные кафтаны с бахромой на подоле женщины надевают по несколько юбок купленных в ловчонке старьевщика а головы украшают шляпами из искусственных цветов от которых остались лишь обмотанные проволоки. Все идут до церкви босиком, чтобы не портить сапог, прорванных со всех сторон, но без которых никто не решился бы войти в церковь. В этот час улицы Уэстпорта были пусты. На них виден был лишь один человек, подталкивающий тележку, в которую была впряжена небольшая поджарая собака, рыжая с черными пятнами, с изодранными окаменными лапами, потёртой о ремни шерстью. «Королевские марионетки! Марионетки!» — кричал во все горло человек. Он пришел из Кастельбара, главного местечка графства Майо. Направившись к западу, он пересек возвышенности, которые, как и большинство гор Ирландии, почти граничат с морем. На севере — цепь Нефина с ее верхушкой в 2500 футов, и на юге — Крокпетрик, где великий ирландский святой, Распространитель христианства в IV веке постился 40 дней. Затем спустился по опасным уступам Канемара, достиг озер Маска и Карилы, сливающихся с заливом Клу. Он не сел на медлен Грет-Вестернский поезд, соединяющий Уэстпорт с Дублином. Он путешествовал попросту, крича всюду о своих марионетках и подбадривая ударами хлыста изнемогающую от усталости собаку. Иногда внутри тележки раздавался протяжный жалобный стон. И при громком окрике на собаку «Да двигайся же, чертова тварь!» казалось, что человек обращался еще к кому-то, спрятанному внутри тележки, крича «Замолчишь ли ты, собачий сын?» Стон обрывался, и тележка катилась далее. Человека этого зовут Торнпип. Откуда он? Безразлично. Но он происходил из тех англосаксонцев, которых более чем много среди низших классов населения британских островов. У Торнбипа сострадание было не более, чем у дикого зверя, и такое же сердце, как у скалы. Достигнув Уэстпорта, он медленно двинулся по главной улице с довольно приличными домами, с лавками, которые были украшены броскими вывесками, но в которых мало что можно было приобрести. Улицы примыкали со всех сторон отвратительнейшие канавки, напоминающие грязные ручьи. Тележка Торнопипа, громыхая по неровной мостовой, раскачивала марионетки. Торнопип достиг площади, пересекающей улицу, засаженную двумя рядами вязов. Далее расстилался парк с дорожками, усыпанными песком, старательно выхоленный, ведущий к открытому порту Клузского залива. Нечего и говорить, что город, гавань, парк, улицы, река, мосты, дома — Все принадлежит одному из богатейших местных лордов, владеющих почти всей Ирландией, маркизу Слиго, благороднейшей, чистейшей крови и доброму властелину своих подданных. Торнпип часто приостанавливался и оглядывался по сторонам, крича резким, точно несмазанное колесо голосом «Марионетки! Королевские марионетки!». Но никто не выходил из лавок, ни одна голова не показывалась из окон. Только кое-где из грязных переулков появлялись обтрепанные лохмотья, из которых выглядывали бледные, истощенные лица с красными, валившимися глазами. Пять-шесть мальчиков, почти голых, решились подойти к тележке Торнпипа, когда он остановился у площади. Все кричали в один голос «Коппер! Коппер!» Так называется монетка самой ничтожной стоимости — мельчайшая часть пени, и нашли же они у кого просить эти дети у человека который сам был более склонен просить милостыню чем подавать ее другим какие угрожающие жесты и свирепые взгляды получила от него в ответ детвора со страхом прятавшаяся при виде его кнута и оскаленных зубов собаки настоящего дикого зверя вечно обозленного от дурного обращения к тому же торн был вне себя Его крик был глазом вопиющего в пустыне, никто не спешил посмотреть на его марионеток. Педди, то есть ирландец, как Джон Буль, англичанин, Педди не выказывает ни малейшего любопытства, это не должно означать, что он равнодушен ко вгустейшему семейству королевы, вовсе нет. Кого он, собственно, не любит, кого, можно сказать, даже ненавидит ненавистью, скопленный за целые века порабощения, так это лорда-владельца, который смотрит на него как на существо, стоящее ниже прежних холопов России. И если он признал О'Коннеля, так это потому, что этот великий патриот поддержал права Ирландии, установленные актом соединения трех королевств в 1806 году, потому что позднее энергия упорства и политическая отвага этого государственного человека добились биля эмансипации 1829 года, и потому что благодаря ему эта английская Польша, особенно Ирландия католическая, вступала в период мнимой свободы. Нам поэтому кажется, что так он поступил бы благоразумнее, показывая своим согражданам О'Коннелля, хотя, конечно, это не могло служить поводом пренебрегать изображением всемилостивейшей королевы. Правда, Пэдди предпочел бы, и даже очень, изображение своей повелительницы в виде монет, фунтов, крон, полукрон, шиллингов, потому что именно в этом-то портрете британской чеканки и ощущается наибольший недостаток в карманах ирландца. Так как ни один зритель не появлялся на усиленный зов, торнапипа, тележка, в которую была запряжена измученная собака, покатила дальше. Теперь кругом никого не было. Они достигли парка, предоставленного маркизом Слига в общественное пользование, через который всего скорее можно было дойти до порта, находящегося в доброй миле от города. Марионетки, королевские марионетки, Никто не отвечал. Только птицы, пронзительно крича, разлетались по деревьям. Парк был пуст, как и площадь. Но зачем же в самом деле приходить в воскресенье и предлагать развлечения католикам в часы богослужения? Очевидно, Торнпип был чужим в этой стране. Может быть, в послеобеденное время между обедней и всеночной его старания имели бы успех? Поэтому он ничем не рисковал стремясь к порту, что и делал ругаясь и призывая за отсутствием Святого Петрика всех чертей Ирландии. Этот порт, несмотря на то, что он самый обширный и наиболее защищенный на этом побережье, очень мало оживлен. Если сюда и заходят несколько судов, то те лишь которые привозят из Великобритании, то есть Англии и Шотландии необходимые припасы, в которых нуждается канаут. Ирландия подобна ребенку, вскармливаемому двумя мамками, но молоко которых ему приходится дорого оплачивать. Несколько матросов прогуливались, курят трубки, так как в праздник разгрузка судов не производилась. Всем известно, как строго соблюдаются воскресные дни у англосаксонцев. Протестанты непримиримы в своем пуританизме, а в Ирландии католики не уступают им в строгом соблюдении культа а между тем их два миллиона с половиной при пятистах тысячах последователей различных сект англиканской религии. Впрочем, у Эстпорте не показывался ни один чужеземный корабль. Бриги, галеты, шхуны, да несколько рыбачих лодок стояли на мели, так как было время отлива. Суда эти, пришедшие с западных берегов Шотландии с запасами зерна, более всего недостающего Канауту, должны были сразу после выгрузки отправиться обратно. Очевидно, что Торнпипу нечего было надеяться добыть несколько шиллингов из кошельков этих праздных матросов. Тележка остановилась. Голодная, выбившаяся из сил собака растянулась на песке. Торнпип вытащил из мешка кусок хлеба, несколько картофелин и селедку, за которые принялся с жадностью человека, давно не евшего. Собака с высунутым сухим от жары языком пощелкивала зубами, не спуская с него жадных глаз. Но так как, очевидно, час ее трапезы еще не настал, она кончила тем, что положила голову между вытянутыми лапами и закрыла глаза. Легкое движение внутри тележки вывело Торнпипа из апатии. Он встал и оглянулся, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает, и, приподняв ковер, прикрывавший коробку с куклами, просунул туда кусок хлеба, проговорив свирепым голосом. «Замолчишь ты, наконец!» Ему ответил звук усердного жевания, точно внутри ящика находилось умирающее с голоду животное. Торнпип вскоре покончил с селедкой и картофелем, сваренными в одной воде для лучшего вкуса. Затем он поднес к орту грубую тыквенную бутыль, наполненную кислым напитком из молока, который так в ходу в этой стране. В это время громко зазвонил церковный колокол, возвещая конец обедни. Была половина двенадцатого. Торнпип ударом холыста заставил встать собаку, и та потащила тележку к площади, где он надеялся заполучить несколько зрителей по выходе из церкви. Может быть, в это предобеденное время и удастся дать несколько представлений. Затем Торн-Пип надеялся возобновить их после всеночной и уйти отсюда только на другое утро, чтобы показывать своих марионеток в других городках этой местности. В сущности, мысль эта была не дурна. За неимением шиллингов он сумеет удовольствоваться и коперами, по крайней мере, марионетки не будут работать для того знаменитого короля Пруссии, скупость которого была настолько велика, что никто не мог сказать, какого цвета его деньги — Снова на площади раздался громкий крик «Марионетки! Королевские марионетки!». Минуты через две-три вокруг Торнпипа собралось человек двадцать. Нельзя сказать, чтобы это было лучшее общество Уэстпорта. Подростки, с десяток женщин и несколько мужчин, державших в руках свою обувь не столько из заботы сохранить ее, сколько по привычке обходиться без нее. Впрочем, несколько горожан Уэстпорта составляли исключение в этой глупой праздничной толпе. Например, булочник, остановившийся вместе с женой и детьми. Правда, его плащу было уже немало лет, а каждый год должен считаться за два в дождливом климате Ирландии. Но все же он сохранил всю свою представительность. Да иначе и не могло быть, коль ему принадлежала булочная с великолепной вывеской «народная центральная булочная». И действительно, в ней сосредотачиваются все хлебные произведения, так как другой булочной нет в Эдспорте. Здесь стоял и москотельщик, называющий себя аптекарем, несмотря на то, что в его лавке не было и самых обыкновенных лекарств, но вывеска, гласящая «Medical Hall», выведена такими великолепными буквами, что один ее вид уже должен излечивать от болезней. Следует упомянуть еще о священнике, остановившемся также у тележки Торнпипа. Духовное лицо было одето удивительно чисто, шелковый воротник, белый жилет с частыми пуговицами и длинная черная ряса. Это глава всего прихода, в котором у него разнообразная деятельность. Священник не довольствуется тем, что крестит, венчает, исповедует и хоронит своих прихожан, он еще дает им советы ухаживает в случае их болезни и ведет себя совершенно самостоятельно, так как ни в каком отношении не зависит от государства. Доходы с принадлежащей ему земли и вознаграждение за требы, то, что в других странах называется случайным доходом, давали ему возможность вести вполне спокойную и обеспеченную жизнь. И хотя к тому же он был попечителем школ и приютов, Это нисколько не мешало ему принимать деятельное участие в устройстве гонок и бегов, когда благодаря яхтам и стипльчезам весь приход его превращался в арену для праздничного торжества. К тому же он тесно связан с интимной жизнью своей паствы. Он уважаем, потому что всегда ведет себя с достоинством, даже и тогда, когда соглашается распить кружку пива. Нравственность его никогда не подвергалась никакому сомнению». Впрочем, неудивительно, что глава прихода имел такое громадное влияние в этих местностях, так сильно проникнутых католицизмом, в которых, по выражению Анны де Бове, в ее замечательном произведении «Три месяца в Ирландии», страх быть лишенным причастия мог заставить крестьянина пролезть в игольное ушко. Итак, у Терешки собралась все-таки публика более доходное, если можно так выразиться, чем того ожидал Торнпип. Можно было надеяться, что представление будет иметь успех, тем более что у Эстпорте оно являлось совершенной новинкой. Поэтому ободренный Торнпип снова закричал своим зычным голосом «Марионетки! Королевские марионетки!»